Вижу. Скверная штука. При разности пропорций наших фигур я, куда бы ни метил, всё равно попаду ниже пояса. А это, знаете, не по правилам. Он же, напротив, лупит воздух у меня над фуражкой. И тоже все впустую. Первый раунд... Так и окончился без результата. Но решать бой все равно как-то нужно было. И тут нас выручил Фукс. «Пожалуйте, капитан», — говорит он и подставляет плечи. «Я вскочил на него верхом и вижу совсем другое дело. Я теперь на уровне противника». Так сказать, могу вступить в бой на законных основаниях. Фукс подо мною прыгает, рвется в бой. Ну, я вижу, пора действовать. Давайте, Фукс, говорю. Ему, видимо, было нелегко, но он бодро прохрипел Гонг! И мы начали снова. Мистер Дэнди дрался блестяще. Я получил жестокий удар в переносицу, но тут вспомнил молодость, пришпорил Фукса, перешел в инфайтинг и нанес противнику сокрушительный оперкут. Он замер на секунду, закрыл глаза, опустил руки по швам и вдруг рухнул, как мачта. Фукс достал у него из жилетного кармана часы и стал громко отсчитывать секунды. Минут через сорок мистер Дэнди очнулся. Потер скулу, удивленно посмотрел по сторонам, заметил нас с Фуксом, скачил и стал приводить в порядок одежду. Я вторично представился, извинился, объяснил причину недоразумения. Ну и, знаете, помирились, познакомились, пожали друг другу руки, разговорились, подружились даже. Потом осмотрели его усадьбу, зашли домой — Выпили по чашке чаю, посидели у камина и отправились ко мне на беду. Мистер Дэнди осмотрел мою яхту, пришел в восторг и принялся считать по пальцам. «Сегодня четверг, значит, завтра пятница, послезавтра суббота». «Мистер Врунгель!» — воскликнул он неожиданно. Вас послало само проведение, в воскресенье большие национальные гонки. Вы должны их выиграть. Я сам пойду с вами, и на этот раз мистер Болдуин будет посрамлён.